создание лучших учреждений, создание лучших людей. «Это не одна цель, а целых три. Отсюда и три направления в масонстве», — заметил кто-то из гостей. «Нет, нет, разрешите мне пояснить свою мысль. Я готов и раба, как вы изволили выразиться, принять в масонское братство». «Ну, это запрещено уставом». — вставил генерал. — Ах, все равно, — сказал Талызин с досадой, махнув рукой. — Все равно. Я готов принять своего слугу в масонский орден и буду называть его братом. Пусть это фальшь. Я знаю, я чувствую сам, — торопливо говорил он, отмахиваясь, хоть никто его не перебивал, да никто и не говорил об этом. Но слово «брат» — символ будущих человеческих отношений». — повторил он. — Вся наша жизнь создана из символов. А сейчас перед нами задача — создать лучшие справедливые учреждения, без которых никакое братство невозможно ни в настоящем, ни в будущем. Ламор слушал его, улыбаясь. — Из этого взгляда вышло братство французской революции, — сказал он. — Впрочем, я не спорю. Большой разницы в наших выводах нет. Спорили мы о разном и довольно бестолковом, уж вы меня извините, я желаю полного успеха русскому масонству. Мне поручено нашим новым главою Ретье де Монтало передать вам привет. Делаю это с искренней радостью. Но не скрою, некоторые сомнения у меня все же есть, сомнения основного свойства. Я, готовясь к смерти, вспоминаю книги мудрых людей. Очень не хочется поверить в загробную жизнь. К несчастью, мудрые люди меня не убедили. Да еще точно ли известно, что они-то в загробную жизнь верили? Платон где-то проговорился, что сами боги не совсем бессмертны. Не совсем и не всегда. Были у него, помню, разные «если», Не помню точно, какие именно, но были, были, если Так ведь то, видите ли, боги. Или стойки. Они что-то лепетали странное. Индивидуальная душа, конечно, бессмертна, но, так сказать, на некоторое время. Поживет, поживет. И сольется с мировой душою. Я думал, они шутят, право. А если я не желаю сливаться с душою... только Торквемады? Или Робеспьера? Я своей собственной не слишком доволен. Но за семьдесят лет все же свыкся. Черт с ним, с Робеспьером. Уж лучше приму я восточную веру. На Востоке осведомленные люди предполагают, что души в лучшем мире распределятся по чинам. Душа мошенника — перейдет, например, в ящерицу или в змею. Это мне как-то приятнее. Он помолчал. Талызин хотел что-то сказать, но Ламор перебил его. Кант прямо говорит, если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным. А так как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Я принимаю начало рассуждения... И изменяю конец. Если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным. Верно. А так как бессмертия нет, то нравственный закон... Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей. Да-да, необходимо. Он подавил зевок. — Простите меня, господа, я сегодня не в ударе и, конечно, вам наскучил. Очень бестолковая вышла беседа, по моей, разумеется, вине. Собственно, я не об этом хотел говорить, да и вы ждали от меня другого. Вы желали, чтобы я рассказал вам о перевороте восемнадцатого брюмера? — Извольте. — Ах, ради бога! — торопливо сказал Талызин. Он с неприятным чувством думал, что был недостаточно любезен с гостем. Вы нам сделаете большое одолжение. Просим, — сказал один из гостей. Другой тоже пробурчал что-то в этом роде, хотя серьезный разговор уже утомил многих. Талызин встал, открыл дверь,